18 августа 1908 года. Вечер. Западный фронт. То, что с обходным маневром через Бельгию и Люксембург получилось нехорошо, французское командование поняло еще 8 августа, когда части 5 армии, следующие в походных колоннах, без разведки и даже головных дозоров, На бельгийско-люксембургской границе в упор наткнулись на окопы, только что отрытые германскими авангардами. Обходная операция с ударом во фланг и тыл ничего не подозревающего противника тут же превратилась во встречное сражение, когда одна сторона слепо ломит вперед, а другая сочетает упорную оборону ключевых пунктов с маневренными действиями подвижных соединений. Когда читаешь о французских уставах периода Первой мировой войны, а потом вспоминаешь о многократно раскритикованных красных маршалах, Тухачевском, Тимошенко, Кулике, а также о многих других авторах поражений РККА летом 1941 года, непроизвольно возникает мысль, что этим деятелям в их юнкерские и кадетские годы тактику читали по переводным французским учебникам. Слишком уж все похоже. и упор на высокий боевой дух, в советском варианте на пролетарскую сознательность, и отказ от резервов, и презрение к разведке. Мол, стремительный штыковой натиск способен побеждать даже в самой безнадежной ситуации. Передовая военная мысль а-ля улю-пуалю малой кровью на чужой территории. Итак, в условиях встречного маневренного сражения немецким генералам на протяжении всего приграничного орденского сражения Удавалось поддерживать связь со сражающимися подразделениями и управлять их действиями. А вот французское командование уже к исходу вторых суток боев стало выпускать из своих рук нити управления, а на третий день, то есть 11 августа, большая часть французских полков или даже батальонов дралась уже сама по себе. К тому моменту резервы из состава стремительно раскулачиваемой четвертой й армией вводились в бой в и мелкими группами, без разведки и учета реальной обстановки, поскольку французское командование уже не ставило задачу на продвижение вперед, а лишь стремилось сдержать все усиливающееся давление немецкой пехоты. В противном случае уже свежие германские силы угрожали ударом во фланг и тыл, сражающийся за третьей армии. Поводавшись еще немного во встречных боях с превосходящим противником, французы стали отходить туда, откуда пришли, то есть в район Седана. «Вот тебе, месье Пикар, и контрудар!» «Но то, что ситуация по-настоящему неприятна!» Французам стало ясно, когда в полосе между Лиллем и Валенсиеном на границу, развертываясь в боевые порядки, стали выходить германские дивизии, а у французов на том направлении оказалась полная пустота. Начался великий марш германской армии на юг, проглатывающий по 30-40 километров в сутки. Быстрее в условиях чистого прорыва могли двигаться только механизированные подвижные соединения середины XX века. 15 числа пали приграничные Лиль, Валансиен и Мабеш. 16-го — Аррас и Камбре. 17-го — Сен-Кантен. 18-го в полдень германские войска ворвались в во Амьен, а к вечеру взяли Лан. На юге картина была аналогичной. Измотав противника оборонительными боями и попутно доковыряв Бельфор до полного прекращения сопротивления, В наступление в общем направлении на Дижон перешла 7 германская армия, прорвавшая непрочный фронт, огнем своих тяжелых гаубиц и начавшая продвижение в общем направлении на Труа. 16 числа пал Визуль, а 18-го лангар. И сегодня же, 18 августа, англичане высадились в кале и Дюнкерке, довольно быстро подавив сопротивление небольших гарнизонов этих городов. На фоне размашистой и стремительной германской операции этот британский десант выглядел банальной мелкой кражей. А у французского командования все резервы до последнего солдата уже были втянуты в мясорубку Орденского сражения. При том, что боевой порыв армии штурмующих и салатарингию изрядно иссяк, а потери в боевой силе и вооружении начали серьезно влиять на боевые возможности войск. В распоряжении командования оставались резервисты второй очереди, которых собирали для переподготовки в Шалонском лагере. Эти солдаты служили срочную службу более 20 лет назад, во времена однозарядной винтовки Гра с патронами под дымный порох. И теперь им требовалось время для того, чтобы освоить также не вполне совершенную винтовку Лебеля. К тому же, призыв резервистов второй очереди был еще далеко не завершен, и эти люди еще не представляли собой никакой организованной силы. Стало очевидно, что Франция проигрывает войну. Пройдет еще совсем немного времени, и Боши завершат разгром французской армии, отрезав ее от Парижа и стиснув беспощадной петлей окружения. Чтобы хоть как-то замедлить германский натиск, резервистов второй очереди кое-как организованных Рота батальон Полк без пулеметов и артиллерии мелкими группами стали перебрасывать по железной дороге на основные угрожаемые направления. Такая тактика была равносильна попытке остановить паровоз, бросая под его колеса живых людей. Немного замедлить марш германских солдат таким образом было еще возможно, а остановить и стабилизировать фронт уже нет. Одновременно в Париже по этому поводу возникли чемоданные настроения. Президент Фольер, правительственные чиновники и депутаты Национального собрания вспомнили, как они убегали от кометы и опять засобирались в Бордо. Ни Орлеан, ни Виши по причине наличия немецкой группировки, наступающей от Бельфора, не казались им безопасными. К тому же в Бордо в случае совсем уж неблагоприятного развития событий можно было сесть на пароход и уплыть куда-нибудь в Мексику. Чем дальше, тем лучше. И точно так же, как и в случае кометы, эвакуация осуществлялась в спешке и производилась налегке. Набитые секретными документами здания, министерств и прочих государственных контор просто оставлялись на произвол судьбы. А все потому, что нависшие над французской столицей Боши могли ворваться в нее уже через три-четыре дня и остановить их некому. И опять второй раз на протяжении весьма короткого времени парижане видели, как их власть без оглядки бежит перед надвигающейся угрозой, даже не попытавшись возродить национальную гвардию и призвав граждан к оружию. А дело в том, что повторение коммуны французские власти боялись даже больше, чем германские генералы. Для немцев революция в Париже означала незначительное осложнение обстановки, а французским депутатам и чиновникам уже виделись установленные на площадях гильотины и груды отрубленных голов. Такой уж у поедателей лягушащих лапок исторический опыт. Впрочем... Именно поэтому обитатели богатых буржуазных кварталов уже прикидывали, где и в какой момент они вывесят наспех пошитые из простыней белые флаги. Ведь немцы — культурная нация, и они не будут обижать состоятельных людей. Под здами же, напротив, потирали руки. По расчетам Мольтки-младшего, война должна была продлиться не далее, как до первых чисел сентября. А после у французов полностью иссякнуты возможности для сопротивления и воля сражаться. Шлифан уже с трудом удерживал командующих четвертой, пятой и шестой армиями от того, чтобы повести свои войска в лобовые атаки, выталкивая французскую армию на запад, то есть туда, где по гениальному плану их не должно быть ни в коем случае. Уже нередки были эпизоды, когда вроде бы стихийные германские контратаки в Альзасе и Лотарингии грозили обрушить фронт. И при первых же признаках отступления французских армий рухнет и Тевтонский Орднунг, после чего каждый германский генерал рванется вперед завоевывать города и получать за это кресты. Если это случится еще до захлопывания клещей между Реймсом и Труа, то получится, что германская армия героически вытеснит французов на запад к Парижу, и тогда план Шлиффена целиком и полностью пойдет псу под хвост».